Глава девятнадцатая Я решил отправить князю Зацепину ответное послание. Возможно, это его немного охладит от бездумных действий. Но перед этим приказал Михаилу снять с деревьев все камеры. Когда они перекочевали в сумку, которую принес Жека, я решил приступить к подготовке сюрприза Зацепину. «А теперь пойдем со мной», — схватил я за шиворот дрожащего диверсанта. «Куда?» — начал он сопротивляться. «Будешь дергаться, не уйдешь отсюда живым», — предупредил я. «Вы обещали, что со мной ничего не произойдет», — начал бормотать Михаил. «Надеюсь, что не будете меня пытать?» «Зачем?» — загадочно улыбнулся я. «Все, что нужно, ты мне уже рассказал». «А что тогда?» — спросил Михаил, когда направился следом за мной в сопровождении Жеки. «Не «Любопытничай!» Мальчуган подтолкнул его рукоятью кинжала вперед. «Просто молчи и все!» Михаил заткнулся, лишь опасливо посматривая то на меня, то на кинжал Жеки. Конечно же, камуфляжный плащ я с него стянул. Теперь тот висел на плече моего помощника. Несмотря на то, что одеяние было слишком велико для парнишки, он радовался. «Такой ему точно пригодится», усиливая его скрытность. Вернувшись в поместье, мы остановились у первого строения, которое служило хозпостройкой. Оно было расположено недалеко от ворот. Именно там хранились различные материалы и те резиновые листы, которые я использовал для производства рунных ловушек. Я собираюсь начертить не очень опасную, но довольно неприятную руну и применить еще один интересный прием, который изредка использовал в прошлом. Пока диверсант находился под присмотром Жеки, я нарисовал на одной из заготовок руну едкого дыма. Иногда она использовалась как отвлекающий маневр или играла роль дезориентирующего оружия, работая в комплексе с боевыми ловушками. И дым вызывал жуткий кашель, сбивая концентрацию противника. Для магов это был приговор. Затем выполнил последний штрих и, напитав маны руну, сложил резиновый кругляш пополам, скрепив его зажимным устройством, которое нашел на полке. Руна сработает только в тот момент, когда развернут резиновый кругляш. Именно в этот момент предохранительный элемент разорвется, приводя в действие мой подарок князю. К тому же на обратной стороне нарисовал следующую руну. Так я хоть буду слышать, что будет происходить вокруг. Этого достаточно. Затем я заметил столик с лавками неподалеку и устроился за ним, накидав на листе бумаги послания Зацепину. «Дорогой князь, благодарю вас за те видеокамеры, которые передал ваш помощник. Я польщен таким жестом. В ответ отправляю подарок, который вас не разочарует. Граф Иван Алексеевич Волков». «Это нужно передать князю Зацепину», — протянул я Михаилу свернутую записку, затем вручил сам подарок. «А вот мой подарок, который нужно вручить лично в руки князю, когда он прочитает записку. Все понятно?» «А что там?» Диверсант покрутил в руках свернутую руну. «А это, Мишка, тебе знать не обязательно», — резко ответил я. «Это личное послание. Если откроешь, я сразу же узнаю об этом. И приду за тобой. Я сделаю все, как вы просили. Я... я не привык заглядывать в чужие письма и уж тем более посылки». Забормотал диверсант. «Ну, вот и славно». Хлопнул я его по плечу. «Тогда я забуду о тебе, и ты можешь вздохнуть спокойно. Можешь идти». «А мой плащ?» Он покосился в сторону предмета одежды, перекинутого через плечо Жеки. «Это уже не твой плащ», — ответил я. «Считай, что ты откупился им, как и камерами. Именно поэтому я тебя не тронул». «Понятно». Печально ответил Михаил. «Я могу идти?» «Да, я же сказал, что можешь уходить», ответил я, затем подумал и добавил ему вслед. «Хотя нет, постой. Дай мне номер телефона Зацепина». «А зачем?» Испуганно взглянул на меня Михаил. «Ну вот, опять ты начинаешь», — всплеснул я руками. «Я ведь могу и передумать, и ты останешься здесь. Раз спрашиваю, значит, так надо». Михаил продиктовал номер, и я забил его в свой артефакт связи. Конечно, я мог и в сети найти телефон его босса, но так будет быстрее. «Все, теперь можешь идти. Тебя никто не тронет», — пообещал я. Михаил, оглядываясь, пошел к воротам, потом быстрее, а затем перешел на бег. «Может, его в задницу укусить, чтобы хоть память осталась?» — спросил Рона. «Оставь его в покое, он и так перепуган до смерти», — ответил я питомица. «Разве ты не видела, как он дрожал? Ты веришь ему?» — поинтересовалась Рона. «Он сделает все, как я велел», — ответил я. «Иначе я приду за ним, и он это прекрасно понимает». Рона может просветить охрана Зацепина», — ответил Владимир, подойдя поближе. «И ничего не найдут». Улыбнулся я. Как это происходило и в прошлом мире. Мана, заключенная в символе, не поддается обнаружению. Только во время активации ее можно засечь. Я этой особенностью неоднократно пользовался, заставая врагов врасплох. Никто не знал, откуда прилетит и что прилетит. Я играл в свою игру, точно так же, как делаю это и сейчас. По месте Зацепиных полчаса спустя. «Миша, что случилось?» — хмуро взглянул на своего техника Зацепин. «Ты не отчитался о задании, какую-то ерунду понес. «Я же говорил, что меня заметили», — пробормотал побледневший Михаил. Он старался не смотреть в глаза князю. И Зацепин чувствовал, как он испуган. Если бы он не был одним из лучших специалистов, князь бы давно вышвырнул его за порог. Но в том-то и дело, что таких профи в регионе по пальцам пересчитать. «Как тебя могли заметить?» — громахнул Зацепин и ударил кулаком по столу «Отвечай, сейчас же!» «Не знаю». — отозвался Михаил. — Я хорошо спрятался, соблюдал все меры предосторожности. Но их оказалось недостаточно. Граф нашел меня в лесу, когда я надежно спрятался. спрятался. — Значит, ты ненадежно спрятался, — выдавил князь, справляясь с волной раздражения. — Оборудование где? И где твой камуфляж? — Пришлось отдать, чтобы меня отпустили, — тихо ответил Михаил. — Да твою ж мать! — вновь воскликнул Зацепин. Что там за послание? Давай его сюда! Записка от графа. Михаил подошел к столу и положил свернутый вдвое лист бумаги. Проверьте! махнул свой охранник князь, и двое магов склонились над запиской. Все чисто! откликнулся Харитон. Да, только текст, кивнул его помощник. Эта парочка магов просвечивает все, что приходит из внешнего мира. Все-таки ему противостоит обручев, от которого многое можно ожидать. Особенно после того, как он попытался украсть чертежи его нового артефакта. Князь принял свернутый лист бумаги из рук Харитона. «Так, что там этот сопляк решил мне написать?» Пробормотал себе под нос зацепен и развернул записку, пробегаясь по тексту глазами. После того, как он прочел, покраснел, шумно задышав. «Вот же наглец! Еще смеет смеяться над ним!» «Что там за подарок?» Грубо обратился он к замершему у стола Михаилу и махнул рукой. «Передай его магам, только аккуратно!» «Угроза не обнаружена», — ответил Харитон, проверив послание. Внутри нет ни магической бомбы, ни еще какого-либо неприятного сюрприза. Его помощник тоже подтвердил безопасность этого странного резинового свертка. «Ну и что ты мне...» — Зацепин не договорил. «Стоило ему отцепить зажимной механизм». Как резиновый кругляш распахнулся, раздался еле слышный щелчок, и какой-то странный символ начал выплескивать густой едкий дым, от которого у князя перехватило дыхание. Зацепин закашлялся, как и остальные в комнате. Этот дым был везде. Пришлось срочно покинуть кабинет. «Ты говорил, <кười> <кười> что ничего опасного там нет!» накинулся князь на Харитона чуть ли не с кулаками. «Да, мы ничего не обнаружили, ваше сиятельство!» Харитон был растерян, и Зацепин понял, что он действительно не обманывает. «Да как они ничего не увидели!» «Что это, Миша? Отвечай! Как он это сделал?» Закричал Зацепин на Михаила, который от страха вжал голову в плечи и кашлял. «Я не знаю. Граф закрылся в сарае, но что что он делал, я не видел», выдавил Михаил, справляясь с кашлем. Затем на телефон князя пришло сообщение, и он тут же выхватил из кармана устройства, вглядываясь в экран. «Неизвестный номер». «Это предупреждение, князь. В следующий раз все будет гораздо сильнее». «Ах ты, щенок!» — зашипел Зацепин, сжимая телефон в руке, и корпус прибора громко хрустнул. «Смотри, как бы не пришлось расплачиваться!» Затем Зацепин повернулся к Михаилу, злобно посмотрев ему в глаза. «Убирайся отсюда, Миша, я в тебе разочарован!» Техник будто этого и ждал. Его словно ветром сдуло. Что с него взять? Наказать? Так он это и сделает. Повесит на него стоимость камер. И возьмет на заметку, что отправлять его на такие задания нельзя. Как выяснилось, даже близко находиться возле поместья Волковых опасно. Когда кабинет проветрился... Князь вернулся в него. Дым впитался в обои, пол мебель и теперь пах какой-то кислотой, мешая сосредоточиться. «Ублюдок мелкий, но ничего я так это не оставлю», процедил Зацепин, выскочив из-за стола. Князь покинул кабинет. По пути он вызвал магов-клинеров, чтобы очистить его кабинет от этого отвратительного запаха, а затем направился в совещательный зал. Нужно срочно собирать совет, оценить угрозу и продумать план дальнейших действий. Никто не имел права совершать таких действий против зацепенных. Никогда в истории не было случаев, чтобы удары врага оставались безнаказанными. И эта издевательская выходка Волкова не останется без ответа. Я с удовольствием следил за тем, как князь читал записку, за тем, как он открыл мое послание. Очень четко услышал звук дыма, вырывающегося из руны. Вопли Зацепина, как бальзам на душу. И, судя по всему, князь будет думать, как мне ответить. А я ведь его предупредил. Кстати, надо отправить сообщение. Когда зацепины его маги откашлялись, и князь вернулся в кабинет, я потерял связь. Михаил выскочил во двор, бормоча что-то под нос, а я потерял интерес, переключая фокус внимания на Рону, которая бегала по двору. Точнее, она напомнила о себе. «Ты видел...» «Видел?» — воскликнула питомица после очередного рывка. «Нет, не рассмотрел», — улыбнулся я в ответ. Питомица вздохнула. «Ладно, специально для тебя повторю. Смотри внимательно. Вроде должно получиться». Рона отошла в сторону метров на 30 и стартовала. Когда питомица оказалась напротив меня, по ее шерсти пробежал сноп ярких искр. Внезапно лапы Роны расплылись в пространстве настолько быстро, она ими отталкивалась. Скорость увеличилась раза в три, не меньше. Оказавшись через мгновение у ворот, Рона вернулась теперь уже неспешной рысцой. Только не говори, что снова не рассмотрел, хихикнула питомица. Еще полгода и ты вернешься в прежнюю форму, заметил я. У тебя уже отлично получается ускорение. Полгода, фыркнула Рона. Я рассчитываю на месяц, но максимум на два. Ты всегда была оптимисткой, улыбнулся я, питомица. Рона подошла ко мне вплотную. Прыгая на колени и посмотрев на меня большими янтарными глазами. «Будто ты не такой», — прозвучал в моей голове ее голос. «Я реалист. Ты меня иногда заражаешь своим настроем», — засмеялся я. «Что ты планируешь придумать для некромантов?» Поинтересовалась у меня питомица. «То, что их обезоружит», — туманно ответил я. «Хм, некромантов может обезоружить лишь руны темного забвения». Задумчиво произнесла питомица. «Но ты не можешь еще рисовать такие сложные руны. Маны еще маловато. Ты правильно сказала, и маны не хватит, и руки еще не натренированы. Но сектантам будет достаточно и руны среднего уровня», объяснил я. «Я ее начну делать прямо сейчас». «Всего два дня делов, и у меня будет на руках тот самый козырь, который я приберегу на крайний случай, если столкнусь с серьезным сопротивлением». Я принялся за дело. Перед таким важным и очень мелким рисунком, который я собрался изобразить на более тонком клочке резины, необходимо подготовиться. Я начал с плечи, разминая мышцы, затем дошел до запястья и завершил этот процесс разминкой пальцев. Взял в руки стилус и принялся рисовать узор, который в этом мире изображал впервые. За временем я не следил. Поставил целью нарисовать хотя бы треть этой непростой руны. Как оказалось, придется поднапрячься. Это оказалось еще сложнее, чем я предполагал. Закончив первый этап и откинув стилус в сторону, я трясущейся рукой вытер со лба капельки пота. Затем засмеялся, сравнивая себя нынешнего с тем рунным ястребом, который бросил вызов богам. На пике своей мощи я формировал руну забвения за доли секунды, а тут... Но с другой стороны... Только появившись в этом мире, я мог рисовать простейшие символы и то с горем пополам. Так что прихожу я в норму очень быстро. Главное, что центр руны темного забвения уже нарисован. Причем придраться просто не к чему. Идеально выверенные линии. Завтра с утра займусь серединой рисунка, еще более сложным элементом. А оставшаяся часть самая легкая. Возможно, вечером смогу сделать, если успею восстановиться. Кстати, надо бы создать свой укромный уголок медитации. Давно пора. Я дам задание Егору, чтобы возвели отдельный домик. Там я создам руну восстановления, которая мне будет помогать в моменты усталости. Еще немного, и я смогу нарисовать такой узор. Что интересно, эта руна почти не просит подпитывающей маны и дарит, ко всему прочему, длительный положительный эффект. Повышенную концентрацию. «Через недельку как раз надо заняться этим». В воздухе витали дурманящие ароматы запеченного мяса и издобы. «Хозяин, только не говори, что ты решил голодовку устроить», — услышал я Рону. «У меня уже слюнки текут вовсю, а ты никак не реагируешь». «Да, пойдем», — засмеялся я. «А то так и захлебнуться недолго». Мы направились в сторону дома. В стороне Игнат переносил мешок с чем-то в один из сараев. Понятное дело, что внутри была мука. Судя по белым пятнам, на костюме слуги. Я встретил Владимира, который тоже направлялся к столу. Жека подскочил сбоку. «Ваня, а ты знал, что Владимир у нас отличный артефактор?» Довольно ответил Жека. «Ну скажешь, же, артефактор», — хохотнул водитель. «Мне до него, как до Китая, пешком. Я просто из умеющегося собираю что-то новое». «Вот и решил конструктор подарить». «Не круто ведь получилось!» — воскликнул Жека. «Теперь у меня есть свой квадрокоптер!» Память Ивана Волкова подсказала, что это еще одно творение техномагии, которое в моем мире занимали воздушные змеи или планеры. так как-то умудрился собрать его. Удивился я, когда мы разувались на пороге в прихожей. «А что там делать?» Выточил несколько неповрежденных деталей из старых артефактов, совместил их, — принялся объяснять Владимир немного перепаял схему и увеличил гнездо кристаллов чтобы мощности хватало артефакту для длительного полета да ты и правда мастер улыбнулся я я же говорю любитель хмыкнул владимир кажется он не привык что его хвалят кстати евгений мне в голову пришла идея твой квадрокоптер можно использовать в качестве разведчика ты про те камеры которые мы забрали у шпиона ухмыльнулся жек «Да, я думал насчет этого. Классная идея!» «Володя, займись тогда этим сегодня», — обратился я к водителю, который, похоже, в ближайшее время станет и мастеровым. Водитель довольно кивнул. Ему нравилось возиться с деталями, что меня крайне радовало. Когда человеку нравится его дело, он обязательно по итогу становится в этом деле профессионалом. Сев за стол, я попробовал запеченную утку. Она была жирной. Но жир был очень вкусным, а мясо ее буквально таяло во рту. На гарнир был рассыпчатый картофель с маслом. Вкусно поев, мы попили чай, запивая им булочки с маком. Что не говори, а Дарья готовится любовью. Это чувствуется в каждом люди. Даже чай содержит частицу ее тепла. После ужина я вышел во двор с Владимиром. Жека в это время отправился вырезать себе новый кинжал. Прошлое учебное оружие ему не нравилось, и он хотел сделать вариант получше. Я же пригласил водителя присесть в хлипкой небольшой беседки которая была расположена в саду. «Что-то срочное?» — спросил Владимир. «Да не так, чтобы срочное, но важное. Все хотел у тебя спросить, что это за артефакт?» Вытащил я из кармана поблескивающий металлом браслет и положил его на стол. «Я надевал на запястье, но ни черта не происходит». Хотя от него исходит энергия. «Так вот, что ты забрал у того некроманта», — Владимир округлил глаза, взяв браслет в руки. «А я думал, мне показалось». «Нечто серьезное?» — удивился я. «Да, это точно он. Не думал, что когда-нибудь его увижу своими глазами». Заблестел взглядом Владимир, теперь уже более внимательно разглядывая браслет.